Веригин. Записки. Я знаком с Пушкиным, и мы часто встречаемся. Он в беседе очень остроумен и увлекателен. Читал много и хорошо, хорошо знает новую литературу. А поэзии — чистое и возвышенное понятие. Адам Мицкевич «Одыньцу» в марте 1827 года. В конце 20-х годов в Москве славился радушием и гостеприимством дом князя Александра Михайловича и княгини Екатерины Павловны Урусовых. Три дочери князя Урусова, красавицы, справедливо считались украшением московского общества. Старшая из них Мария была замужем за графом Мусиным-Пушкиным, вторая, Софья, вышла впоследствии за князя Льва Радзивила, а третья была потом в замужестве «За графом Кутайсовым». Почти каждый день собирался у русовых тесный кружок друзей и знакомых, преимущественно молодых людей. Здесь бывал Муханов, блестящий адъютант знаменитого графа Толстого. Сюда же постоянно являлся родственник княгини русовой артиллерийский офицер Соломирский, человек образованный, хорошо знавший английский язык, угрюмый поклонник поэзии Байрона и скромный продолжатель ему в стишках. Соломирский был весьма неравнодушен к одной из красавиц княжон русовых. В том же доме особенно часто появлялся весною 1827 года Пушкин. Он, проводя почти каждый вечер у князя Урусова, бывал весьма весел, остер и словоохотлив. В рассказах, импровизациях и шутках бывал в это время неистощим. Между прочим, Он увлекал присутствовавших прелестной передачей русских сказок. Бывало, все общество соберется вечерком кругом большого круглого стола, и Пушкин поразительно увлекательно переносит слушателей своих в фантастический мир, населенный ведьмами, домовыми, лешими и прочим. Материал, добытый им в долговременное пребывание в деревне, разукрашаем был вымыслами его неистощимой фантазии. Причем Пушкин ловко подделывался под колорит народных сказаний. Во время этих посещений Пушкин еще по петербургской своей жизни, бывший коротким приятелем Муханова, сблизился и с Соломирским. Пушкин подарил ему сочинение Байрона, сделав на книге надпись в весьма дружественных выражениях. Тем не менее, ревнивый и крайне самолюбивый Соломирский Чем чаще сходился с Пушкиным у князя Урусова, тем становился угрюмее и холоднее к своему приятелю. Особенное внимание, которое встречал Пушкин в этом семействе, и в особенности внимания молодой княжны, возбуждало в нем сильнейшую ревность. Однажды Пушкин, шутя и балагуря, рассказал что-то смешное о графине Бобринской. Соломирский, мрачно поглядывавший на Пушкина, по окончании рассказа, счел нужным обидеться. «Как вы смели отозваться неуважительно об этой особе!» Задорно обратился он к Пушкину. «Я хорошо знаю графиню. Это во всех отношениях почтенная особа, и я не могу допустить оскорбительных об ней отзывов». «Зачем же вы не остановили меня, когда я только начинал рассказ?» отвечал Пушкин. «Почему вы мне не сказали раньше, что знакомы с графиней Бобринской?» «А то вы спокойно выслушали весь рассказ» и потом каким-то донкихотом становитесь в защитники этой дамы и берете ее под свою протекцию. Вся эта сцена произошла в довольно тестом кружке обычных гостей князя Урусова. Тут же был и Муханов, передавший нам подробности происшествия. Затем разговор в тот же вечер не имел никаких последствий, все разъехались по домам, не обратив на него никакого внимания. Но на другой же день рано утром На квартиру к Муханову является Пушкин. С обычной своей живостью он передал, что в это утро получил от Соломирского письменный вызов на дуэль, и ни минуты не мешков отвечал ему письменно же согласием, что у него был уже секундант Соломирского-Шереметьев, и что он послал его для переговоров об условиях дуэли к нему, Муханову, которого и просит быть секундантом. Только что уехал Пушкин, К Муханову явился Шереметьев. Муханов повел переговоры о мире. Но Шереметьев, войдя серьезно в роль секунданта, требовал, чтобы Пушкин, если не будет драться, извинился перед Соломирским. Муханову долго пришлось убеждать Шереметьева. Шереметьев понял, наконец, что эта история падет всем позором на головы секунданта в случае, если будет убит или ранен Пушкин, и что надо предотвратить эту роковую случайность и не подставлять лоб гениального поэта под пистолет взбалмошного офицера. Шереметьев поспешил уговориться с Мухановым о средствах примирению противников. В то же утро Шереметьев привел Соломирского к Соболевскому на собачью площадку, у которого жил в это время Пушкин. Сюда же пришел Муханов, и при дружных усилиях обоих секундантов, и при посредничестве Соболевского, имевшего по свидетельству Муханова большое влияние на Пушкина, Примирение состоялось. Подан был роскошный завтрак, и с бокалами шампанского противники без всяких извинений и объяснений протянули друг другу руки. Семевский со слов Муханова.